Глава двадцать Плакат. Время заканчивается. Пришлось, главное, рассказать все с самого начала, то есть с прибытия Дамьена в наш мир. Кое-что я, конечно, утаила. Зачем ей знать, какая я дура, что влюбилась в демона? И вообще влюбилась. А вот про проклятие все же пришлось рассказать. Во время моего рассказа ворон покряхтывал и расхаживал по столу. Однажды он так возбудился, что случайно задел лапой ножки цветов, которые положила главное, и укололся шипом. Возмущенно замахал крыльями и потерял перо. Подавился возмущенным карр и тут же засунул перо туда, откуда оно вывалилось. Арчи страшно не любил расставаться со своими перьями. «Вот что вы, ведьмы, такие за люди!» — выдал наконец он. «Если уж вляпываетесь в неприятности, то по самые уши. Если проклинаете друг друга, то с огоньком. Так чтобы на поколение вперед и снять проклятие не было никакой возможности!» Арчибальд, успокойся. Главное, поправил ему перо. Кэсси, поставь цветы в воду, а то не завянут, а мой ворон ненароком снова напорится на шипы. Арчи возмущенно закаркал, отвернулся и гордо прошагал на другой конец стола. Я пошла за вазой, а все остальные молча наблюдали за главной, которая ушла глубоко в свои мысли. Наконец, когда я воздрузила вазу на стол и поставила букет, она произнесла: О твоем проклятии, Кэсси, мы поговорим позже. А вот что касается равновесия и проблем, которые возникают в мире. Она устала, потерла переносицу. Я не думала, что все уже так серьезно. А разве все на самом деле так серьезно? Спросила ее Матильда. Жили же мы столько лет как-то без этого равновесия и ничего. И ничего. Женщина вздохнула, сняла наконец остроконечную ведьминскую шляпу, положила ее на стол и откинулась на спинку стула. Ничего в мире не происходит просто так. Кому как не ведьмам это знать и чувствовать? Мы видим знаки. Стараемся к ним присматриваться и прислушиваться, и только благодаря этому до сих пор живы. И если артефакт равновесия почти собран, то для нас, ведьм, это огромный плакат перед глазами. Все время заканчивается. Скоро наступит решающий час. Мы с девочками переглянулись, в груди неприятно захолодило от осознания надвигающихся неприятностей. Но ведь то, что его собрали, могло оказаться простым стечением обстоятельств, попыталась я возразить. «Восстановление божественного артефакта, простое стечение обстоятельств?» С иронией посмотрела на меня главное. «Так может думать кто угодно, но не ведьмы. Даже то, что его в свое время уничтожили, разделив на части, не случайность. Значит, тогда так было нужно для выживания наших миров. Но раз он собран, значит, время пришло, и мирам или пора снова учиться существовать вместе? Или исчезнуть?» «И что же нам делать?» Широко распахнув глаза, растерянно спросила Стейла нам главное вдохнула нам тук тук тук раздался резкий стук в двери мы все посмотрели на нее так будто в нее стучался конец света главное перевела взгляд на нашу троицу ожидая что кто то из нас разрешит стучавшемуся войти не дождалась не зная почему не откликнулись подруги а мне было откровенно не по себе в памяти были еще слишком свежи выступления подопеченных гыра а продолжавшая звенеть в комнате зловещая тишина навевала совсем уж дикие варианты развития событий. Главная вздохнула и разрешила. «Войдите». Дверь тихо отворилась, и в нее шагнул ректор, а за ним неожиданно потянулась целая делегация. И по мере того, как комната заполнялась, наши с девочками глаза становились все шире. В какой-то момент мы повскакивали на ноги и склонились к глубокому поклоне. «Признаться, увидеть в чердачной комнате общежития монарха собственной страны — главу тайной канцелярии, темной империи и огненно-рыжую демонессу в обтягивающем кожаном костюме, которая задорно помахивала хвостом с пушистой кисточкой и оглядывала нас с откровенным интересом, я никак не ожидала. На их фоне как-то совсем потерялись принц темной империи, который уже давно не был для нас диковинкой, хмурый магистр Эрритер и Бруно, радостно вилявший обрубком хвоста. «Куда там Гэру со своим кружком по интересам? Вот что значит деморализовать и впечатлить!» «Неожиданно!» В наступившей тишине прозвучал голос главной, и она тоже встала и поклонилась. «Минерва, рад тебя видеть», — сказал король, и шагнув главное, поцеловал ей пальчики и улыбнулся. И такая теплота осветилась в его взгляде, что у меня чуть челюсть на пол не упала. «Да ну! Не может быть!» Перевела взгляд на наставницу и поняла, что там все взаимно. «Мы ведьмы такое очень хорошо чувствуем и замечаем». «Дамы!» Король перевел взгляд на нас. «Прошу прощения, что побеспокоил вас так поздно, но мы только что прибыли в Академию магии, и господин ректор, узнав, что вечером выходного дня вас посетила главная ведьма Академии «Ведьма свое ведьмичество», настойчиво попросил заглянуть к вам на огонек и был уверен, что сделать это нужно как можно быстрее. Он не ошибся. Мы только растерянно хлопали глазами. Ректор обеспокоенно вглядывался в Матильду. Принц делал бровями какие-то непонятные знаки Стелли. Магистр Эрри Риттер напряженно следил за движением кисточки хвоста демонессы. Глава тайной канцелярии косил на всех взглядом и развлекался, а Бруно подбежал и лизнул длинным черным языком мою ладонь. Прямо не комната общежития, а прием во дворце на высшем уровне. Внезапно в комнате появилось еще одно действующее лицо. В открытую дверь решительно вошел Дамьен и удивленно глядел делегацию. После чего каждым, кроме рыжей демонессы, который просто подмигнул, поздоровался по имени и раскланился не хуже, чем на том самом вышеупомянутом королевском приеме, А потом подошел ко мне и протянул букет невероятно красивых сиреневых цветов. Я таких никогда раньше не видела. «Привет, это тебе!» и улыбнулся так, что я покраснела. Только тут, дой и так шокированно от меня дошло, что передо мной и в самом деле ен, и он мне не привиделся. Сердце сумасшедше забилось в груди, я не верила своим глазам. Растерялась окончательно, машинально приняла букет и тихо произнесла. «Привет. А у меня уже вазы закончились». «Что?» Брови Дамьена сначала взлетели вверх, а потом сошлись на переносице, когда он увидел на столе два букета. «Не понял. А что тут непонятного?» Пожала плечами главное и проказливо усмехнулась. «У молодой красивой ведьмы много поклонников. Так что, Дамьен, становись в очередь». «Что?» Прошипел он и так. «На меня зыркнул» что я поежилась краем сознания, все же отметив, что главное — его знает. Догадаться, откуда главная ведьма Академии знает Дамьена, можно, прочитав небольшой в баквил цикла «Все ведьмы стервы». «Не случайный дракон для принцессы». «Да и вообще все, судя по всему, знают». «Вообще-то ты исчез навсегда». Почему-то с обидой обвинила я его. «Не дождешься. с угрозой ответил он и мгновенно испепелел оба букета. «Теперь у тебя снова есть две вазы для моего букета». «Моего?» — он выделил особенно. «Я не поняла, что радость и волнение уходят на второй план, а я закипаю от гнева. По какому праву он тут распоряжается моими цветами? Между прочим, мне их подарили поклонники. И если поклонники мне и даром не сдались, то цветы я люблю». В волосах затрещало от проскочившей молнии, и я сунула ему букет обратно в руки. «Может, еще и этот испепелишь?» «Ох, какая я злая! В таком состоянии была крайне редко. Последний раз, последний раз. Как раз и была из-за этого демонюки. Этот нет». И снова сунул его мне. «Забирай обратно. Я с неадекватными дел не имею». Снова впихнула цветы ему в руки. «А с этими?» — кивнул он в сторону опавших пеплом цветов. «Имеешь? Не твое дело!» По висшей тишине я отчетливо расслышала скрежет зубов Дамьена, а потом тихий шепот Матильды. «Мне одной кажется, что у демона из ушей идет пар». А у Кэси волосах скачут молнии. Дамьен метнул на нее злющий взгляд, снова глянул на меня и процедил. Это мы еще посмотрим. После чего со всей силы кинул мне под ноги букет и, не прощаясь, вылетел из комнаты. Я посмотрела на изломанные экзотические цветы и в глазах защипала, прикусила губу, чтобы не разреветься. Вот что это такое сейчас было, а? Неадекватный он! Как есть неадекват! Но он ведь ко мне пришел. Как? Неизвестно. Но Дамьен нашел способ вернуться и пришел ко мне. Цветы Иван принес красиво, а я... кашлянула рядом главное. Думаю, нам стоит перейти в более удобное место для разговора. Время позднее, девочкам нужно отдыхать. Возражать никто не стал, и делегация потянулась на выход. Только рыжая демонесса будто в никуда произнесла. Красивые цветы. Даже мне такие не дарили. Очень уж их сложно достать. да Скосила взгляд на Эрритера и тоже удалилась. Я же опустилась на колени и подняла цветы, не сразу сознав, Откуда на них капают солёные капли? Главное, погладила меня по плечу. Ох уж эти темпераментные демоны совсем теряют голову, когда женщина и им не безразлична. «Он больше не вернется? схлипнула я, вытерла слезы и посмотрела на наставницу. Та беззвучно рассмеялась и закатила глаза, а Арчи, спорхнувший ей на плечо, усмехнулся. «Какая наивная ведьма! Пошли, Минерва! Чего нас ждет Очень интересная беседа!» Они ушли, а я села на кровать и начала методично напитывать стилы стебелёк, За стебельком, бутончик за бутончиком, возвращается ты к жизни. Если ведьма захочет, она сможет и не такое. Девочки меня не трогали, готовились ко сну, и, изредка, пряча улыбки, поглядывали в мою сторону. «Ну их! Пусть думают и делают, что хотят». Адамьен все всё-таки вернулся и пообещал, что моя личная жизнь станет и его делом. А как иначе объяснить его высказывание? Мне, конечно, этого не нужно, совсем-совсем. Так что я все сделала правильно. Послала очередной импульс силы в бутончик и погладила его в бархатистой лепестке. Подняла уже излеченный букет к лицу, вдохнула его умопомрачительный запах и совершенно нелогично счастливо улыбнулась.